Глава 34. Выйдя от Алекса, Энджи поспешила в гавань, но Мэддокса на яхте не оказалось. Тогда она поехала домой, приняла душ, сменила полицейскую форму и заглянула в Марио, свой любимый итальянский ресторанчик в исторической части Виктории. Мэддокса она застала, вернувшись к пристани ближе к полуночи. Они сидели на диване в кают-компании с Джеком О под боком, и пили прекрасные виски, слушая, как волны бьются, а деревянный корпус старой шхуны и фалы хлопают по мачтам. Медекс рассеянно чесал уши Джеку О и молча слушал обо всем, что случилось за день, о Джейкобе Андерсе и его лаборатории, о шокирующем открытии с ДНК детской ножки, о визите Петриковски и Транквады, о Майло Белкине с его отпечатками, о Грабловске с его угрозами, И как оброненные им слова о специфическом языке близнецов помогли Энджи решиться на новый сеанс гипноза? Как она расслышала имена Мила и Роксана и ясно увидела лицо мужчины, подарившего ей кроссовки в нарядной коробке с бантом, точно такие, как на найденной в Цавосине детской ступне с ДНК, как у Энджи. Подобрав под себя ноги, она прижалась к большому теплому телу Медекса. Спокойствие, надежность. Чувство, что у нее есть союзник, напомнили ей, почему так хорошо, что у нее есть Медекс, и от чего стоит побороться за то, чтобы он остался в ее жизни. Однако Энджи не покидало ощущение, будто от нее что-то ускользает. Словно мелкий песок струйками сыплется из горсти. И настроение у Мэдекса сегодня было иное. Таким Энджи его еще не видела. Под внешним хладнокровием и абсолютным самообладанием яростно клокотала расплавленная лава. «У тебя все в порядке?» — спросила Энджи, вглядываясь в его лицо. Мэддокс кивнул. «Ты-то как сама? Какие ощущения?» Энджи фыркнула. «Будто истина заперта внутри меня, и я никак не могу ее толком выпустить. Оказавшись в прошлом, я назвала себя Роксаной». Мы с Алексом потом погуглили, это польское имя. И звала какую-то Милу, тоже польское женское имя. А В этом сеансе я увидела намного больше. Я, то есть, наверное, мы с Милой гуляли в каком-то лесу на поляне. Вокруг росли невероятно высокие деревья с толстыми в несколько обхватов стволами. Задним числом я прикинула, это, скорее всего, кедры. Длинные ветки, пышная хвоя и красноватая, будто потрескавшаяся кора. Целая роща старых кедров. Помню мох, лишайники, одуванчики, кусты ежевики на поляне. Между деревьями просматривалась вода, вроде морской глади. Большой дом с зеленой крышей, где живет рыжий дядька. И мостки, образующие на воде квадраты. В конце одного настила помню сооружение типа сарая. «Да, и в голову пришли слова «рыбные садки». «Что за рыжий дядька?» Энджи подняла голову. «Понятия не имею». «А что за мостки?» «Рыбная ферма, наверное. Такие же настилы есть возле лаборатории Джейкоба Андерса». «Деревья могли показаться огромными, потому что ты была совсем маленькой», сказал Медекс, отпив виски. В детстве родительский дом кажется просторным, а через много лет приедешь, а там не развернуться. Энджи взболтала виски в бокале, глядя на золотистые искры в янтарной жидкости. Человек, подаривший мне коробку с кроссовками, тоже был огромный. Я разглядела его ясно, как день, теперь не забуду. Лицо круглое, но не дряблое, а волевое, широкий лоб, говорящий о решительном характере, Нос, наверное, не рассломан, Глубоко посаженные глаза, нависающие брови, волосы тёмно-русые, остриженные под ёжик, очень яркие голубые глаза, прямо искрящиеся. Значит, не он был рыжим дядькой. У меня не возникло ощущения, что это он. Понимаешь, я чувствовала, что рыжий дядька плохой, а человек с обувной коробкой был хороший. Значит, глаза с искорками. «Получается, он тебе нравился». «Почему?» «Ты описываешь его глаза, как искрящиеся». «Такое восприятие не рождается из страха». «Так не скажут про зловещего гиганта». «Ну, допустим». «Но когда я взяла у него кроссовки, воспоминания перескочили на самый жуткий кошмар. Меня охватил неподдельный ужас. Мне кажется, тот человек мог преследовать нас по заснеженной улице». Медекс глубоко вздохнул. «Тяжёлая эта тема, Энджи. Но ты могла это додумать. Ты видела фотографию сиреневой Руи pocket, Знаешь о совпавшей ДНК. Обратила внимание на пристань возле лаборатории Андерса и вполне могла вставить это в свои воспоминания. Повторный анализ ДНК еще не пришел, Вероятность ошибки остается. Энджи покачала головой. «Я видела ее, Медекс. «Мою сестру-близнеца, говорю тебе, это она. Похожа на меня, как две капли воды, но не я. Я интуитивно знаю, что тесты на этот раз покажут совпадение ДНК. С учетом этого, обрывки моих воспоминаний начинают обретать логику и смысл. Мне уже не кажется, что я схожу с ума. И если ДНК с пятен спермы или волос на кофте совпадет с ДНК Майла Белкина, то надо брать его и колоть». «ДНК и отпечатки — упрямая вещь. Я хочу услышать, что произошло в ту ночь. Кто был вторым из преследователей?» Она помолчала. «Кто были мои родители?» «Значит, кроссовки тебе дарил не Белкин?» «Нет. Я видела фотографию Белкина. Это не он. У меня с ним встреча завтра в 12 в Хансоновской исправительной тюрьме». Медекс посмотрел на нее. «По-твоему, это разумно?» «А как я могу не поехать?» Он долго глядел ей в глаза, и в его взгляде Энджи угадала беспокойство. Ей это страшно не понравилось. «Канадская полиция взовьется, узнав, что ты первой дотянулась до интересующего их лица», — тихо сказал Медекс. «Скоро Петриковский тоже выйдет на Белкина по окровавленным отпечаткам». «Маунти захотят сами допросить его по делу о найденной на берегу ноге. «Это не просто расследование, а моя жизнь. Кроме того, в нашей стране любой гражданин имеет право посетить заключённого». Медекс не отводил взгляд. «Ты ходишь по тонкому льду». «Я не отступлю, Мэдекс, ты же понимаешь. Никакая канадская полиция не помешает мне сделать то, что я должна. Скорее, то, что тебе хочется». «Должна, — говорю тебе. Я должна это сделать. Это моя сестра, моя половинка, моя ДНК». «Предположительно», — поправил Медекс. «Это еще надо подтвердить». Он поднялся, подошел к своей маленькой кухне и взял бутылку виски. Еще. Энджи покачала головой. Медекс налил себе на дно бокала и молча завинтил пробку. Он вообще был непривычно молчалив. Отвернувшись к иллюминатору над раковиной, он сделал глоток. Снаружи было темно, хоть глаз выколи. Дождь барабанил парами, и яхта мягко покачивалась на волнах. «Мэддокс», не оборачиваясь, он проговорил. «Предоставь это канадским детективам, Энджи. Расскажи им все, что удалось узнать. О твоих воспоминаниях, о сеансах гипноза. Составь фоторобот голубоглазого человека». Или обратись к полицейскому художнику. Если дело об ангельской колыбели вообще можно раскрыть, его раскроют и без твоего активного участия. Паларина не понравилось то чувство, которое взгляд Медокса и его слова словно вложили ей под ложечку. Мысль о том, чтобы прекратить собственное расследование, повергала ее в ужас. Она не сможет сидеть в четырех стенах, крутя большими пальцами один вокруг другого, когда все блоги будут написаны. Нужно что-то успеть до того, как Гробловский обратится в СМИ, и сенсация произведет эффект разорвавшейся бомбы. Паларина претила быть сидячей мишенью и покорной жертвой. Ее натура требовала действий. — Это негативно отразится на твоем испытательном сроке. Тихо и настойчиво продолжал Медекс. Шутка сказать, мешать работе канадской полиции. Как думаешь, сколько дней пройдет, прежде чем они позвонят ВДРу с жалобой? Ты чудом избежала неприятностей, не сразу отдав эти коробки. Тебе просто повезло, что Петриковский приехал без ордера. Не лезь ты в это дело, если хочешь работать в полиции. Энджи начала закипать. «Я просто еду на выходные в Ванкувер». и намерена повидаться с человеком, который знал меня до инцидента с бэби-боксом. Я спрошу, были ли у меня сестра и мать, и что с ними сталось. Я буду действовать как гражданское лицо, а не как полицейский. Это мое законное право». Мэддокса ее отповедь явно не убедила. «Повторяю, ты ходишь по тонкому льду. Ты не гражданское лицо, ты коп на испытательном сроке». «Можно подумать, ты не воспользовалась служебным положением, чтобы тебе разрешили свидание с Майло Белкиным». Энджи с грохотом поставила бокал и встала, не желая признавать правоту Мэддекса. «Мне пора. Нужно хоть немного поспать. Завтра паром отходит чуть свет». Она потянулась за курткой, висевшей на крючке у лестницы на палубу. «Останься, Энджи», — тихо попросил Мэддекс. Допей «Да виски и оставайся ночевать». Она колебалась, одной рукой взявшись за куртку. Он поставил свой бокал и подошел к ней сзади. Повернув ее к себе, он заглянул Энджи в лицо. У нее сжалось в груди при виде темного мрачного пламени, бушевавшего на дне красивых синих глаз с густыми черными ресницами. Я не могу отпустить тебя такой рассерженной. А рука Мэддекса скользнула под водопад тяжелых рыжих волос к затылку. Прикосновение было твёрдым, уверенным, требовательным. Энджи снова удивилась его необычному настроению и странной энергии, исходившей от него. Большим пальцем Медекс обвел ее подбородок, и в животе у Энджи стало горячо. Желание — яростное, острое, неожиданное и непреодолимое — взорвалось в ней. Стремление к чему-то большему, нежели секс, отчаянная нужда в соединении душ. Энджи не могла объяснить это чувство, но оно было мощным, как увлекающий за собой бурный поток и пугающим, поэтому Энджи воспротивилась, прибегнув к испытанному приему преодоления, отстраненность, интеллектуализация. Невидимая стена, высокая, холодная и надежная, защищающая ее чувства. Не могу, сухо ответила она, отстранившись, и сдернула куртку с крючка. Натягивая ее, Энджи вздрогнула от боли в повреждённой пулей мышцы. «Уже почти час ночи, а мне вставать в пять, иначе я не доберусь в Хансен к полудню. Пока. До понедельника». Бросила она, не оборачиваясь, проворно поднялась по лестнице и распахнула дверь на палубу. Соленый ветер хлестнул ее по лицу. Сбегая по сходням на пристань, Энджи чувствовала, будто только что перешагнула некий порог — Отступив от всего светлого и хорошего, чтобы пуститься в путь, который можно одолеть только в одиночку. Если бы она взглянула Мэддоксу в глаза, ее поколебали бы его доводы и не достало сил решиться. А она должна это сделать».